Глава 14 Вечер. Солнце начало клониться к небосклону, удлиняя тени и постепенно погружая окружающий мир в сумерки. «Кажется, они начинают». Голос Вайена раздался в голове. Я отправил его поближе к клинике, так как с крыши, где находился территория, рядом с больницей просматривалась не полностью. Как минимум не были видны грузовики с готовившимися к штурму имперцами, так что его глаза должны были это исправить и позволяли бы наблюдать полностью всю картину. Переключившись полностью на его зрение, я разглядел, как из нескольких грузовиков и минивэнов, разных, казалось бы, совершенно не связанных друг с другом компаний, припаркованных в совершенно разных местах, быстро появлялись люди. Экипировка у них, конечно, впечатляла. Какие-то необычные модификации брони тяжелого и среднего классов, на вид похоже на цитадель и форт, соответственно, но лишь очень отдаленно. С другой стороны, я и сам все еще плохо разбирался во всех этих типах броней, а знания от Антона было не так уж много на эту тему. Что же до оружия, то каждый нес в руках тяжелую штурмовую винтовку с кучей обвесов, как местные называли дополнительные элементы стрелкового оружия. Крайне серьезный подход, в том числе и против измененных. Да, обычный огнестрел не работал против них внутри колодца, но тут на поверхности он был крайне эффективен. Понятное дело, далеко не против всех, и многое там зависело от ступени развития пути, но все равно. Одновременно с появлением имперских бойцов из-за угла вышла небольшая делегация, возглавляемая тем стариком, с которым я имел удовольствие пообщаться недавно через Ваена. С ним шло, выстроившись клином за своим господином, сразу четверо измененных высоких ступеней. Разобраться, какая там ступень у меня, конечно, возможности не было, но думаю, что не меньше третьей. Быстро пересекая относительно небольшую площадь перед клиникой и распугивая редких прохожих, что шли мимо, вся эта делегация проследовала внутрь здания больницы. Я знал, что помимо этой группы были и другие бойцы имперцев, они окружали район клиники, создавая что-то вроде блокады. Как этому старику удалось скрытно провести в Твердь такой крупный военизированный отряд, избегая при этом внимания со стороны Инквизиции, мне было трудно представить. Но, похоже, у него все с успехом получилось. Приготовься, Вайн, сейчас начнется. Бросил я, расшнуровывая ножны с недавно созданным артефактным мечом. Использовать оружие ближнего боя, когда все вокруг шастуют с огнестрелами и боевой броней, как минимум глупо, но я и не собираюсь никуда лезть, особенно когда под рукой есть фамильяр-разведчик. Нужно не забывать, что тут я лишь для того, чтобы проконтролировать процесс, когда прихлебателей богов-близнецов в тверди возьмут за жабры. Ввязываться в сражение и уж тем более лезть на штурм клиники и ее нижних этажей я даже не собирался». Ну и важно сказать, я все же не просто измененный, а рунический маг, который не забыл прихватить с собой пару артефактов, созданных под разные неприятные случаи. Вайн в это же время двинулся к зданию клиники. Как обычно, по нашей договоренности, именно он будет моими глазами во время штурма. Хотя само появление в клинике имперцев, пускай и вызвало удивление у персонала, но никакой паники не спровоцировало. К старику и его последователям вышел сам главный врач, попытавшись что-то им объяснить, но был спокойно, но настойчиво отстранен в сторону. Ничего не слушая, отряды воинов и измененных направились к лифтам. Одновременно с этим отделившиеся от основной группы бойцы начали в приказном порядке выдворять из клиники гражданских, а весь персонал попросили собраться в одном из актовых залов. Основная же группа добралась в это время до лифтов и, несмотря на все попытки местной охраны возразить, принялась за изучение спуска. Тогда-то и выяснилось, что по какой-то причине эти самые лифты сейчас отказывались работать. Какое совпадение! За несколько минут до появления в здании имперцев произошла поломка. Стоит ли говорить, что этому никто не поверил? Оттеснив в сторону все еще пытающуюся слабо возмущаться охрану, одна из групп стала копаться с раздвижными дверьми, за несколько секунд открыв доступ в шахту. Как только это было сделано, вперед вышли бойцы в тяжелой броне и просто спрыгнули вниз. Одновременно с этим другая часть бойцов во главе с тремя сильными измененными и свиты старика отправилась к служебной лестнице, которая находилась рядом, но по какой-то причине также была заперта. Что же до самого старика, то он остался стоять рядом с лифтами, словно бы прислушиваясь к себе. Его при этом прикрывал отряд бойцов в тяжелой экипировки. При этом Вайн видел, что воздух перед главным измененным иногда словно бы колыхался, точно под воздействием высокой температуры. «Использует свои силы? Но для чего?» Сказал Фамильяр, оставшись рядом с руководителем всей операции. «Внизу мы уже были, так что это было самым логичным». «Это путь света. Возможно, там есть какие-то способности, сосредоточенные на обнаружении опасностей или чего-то сокрытого». «Предположил я, продолжая наблюдать за происходящим через взгляд кота». «Господин?» Рядом со стариком вдруг появилась девушка в очках и строгом костюме, одна из измененных, ушедших вниз с бойцами. «Они начали уничтожать улики. Часть сотрудников задержана. Минус второй этаж?» Лаконично спросил старик. Только началась зачистка, обнаружено множество лабораторий с человеческим материалом. Встретили сильное сопротивление. Пока без измененных. Предварительно полученные сведения подтверждаются. Разговор был прерван вздрогнувшим полом под их ногами. Толчок оказался настолько сильным, что здание заходило ходуном. На несколько мгновений имперцы замерли, словно бы прислушиваясь к чему-то. Одновременно с этим глубоко под землей что-то взорвалось. Девушка в очках, не говоря ни слова, рванула в сторону лестницы, превратившись в размытую тень, и даже с реакцией фамильяра не получилось нормально разглядеть ее. Интересно, что это за путь такой? Боевой потенциал у него, конечно, впечатляет. Эти мысли вылетели из головы со следующим толчком и последовавшими за ним взрывами, которые неожиданно раздались не под землей, как раньше, а в разных точках поверхности, рядом с клиникой. Ввысь взметнулись клубы пыли, которые были хорошо видны мне с места наблюдения, а уже в следующую секунду из этой пыли появились они. Одержимые люди, превратившиеся в монстров, совершенно не контролирующие себя и бросающиеся на все, что двигалось рядом с ними. «Проклятье!» — выругался я, смотря на то, как все вокруг больницы превращается в территорию настоящей резни. Отряды прикрытия имперцев, окружавшие клинику, мгновенно вступили в бой с монстрами. К шуму от взрывов и криков прибавился грохот выстрелов винтовок, грянувших из соседних домов. Еще одно мгновение, и к ним присоединились раскаты пулеметов, которые выплюнули потоки огня, помечущимся с невероятной скоростью фигурам монстров. Первых из тварей, что появились из облаков пыли, в буквальном смысле смело, даже несмотря на всю их скорость, свирепость и выносливость, Огонь свинца мало оставил им шансов, вот только монстров было тут не два и не три десятка, а сотни. Разные. Одни были похожи на уже встреченных мной во время уничтожения алтаря зверолюдов, косматые антропоморфные монстры, в которых угадывалась волчья природа. Один в один Эрик, которого я спас на третьем ярусе. Другие значительно отличались и походили чертами на других зверей. Медведи, какие-то рептилии, тигры и множество других непонятных мне существ, которые превращали бедолаг и вовсе в совершенных чудовищ, даже близко не похожих на людей. Когда мы с Ваеном проверяли этаж с подопытными, то не особо считали, сколько там палат, и не углублялись куда-то вглубь, чтобы посчитать количество пациентов. Но кто же знал, что их там может быть так много? В одно мгновение территории, прилегающие клиники превратились в одну огромную бойню. Твари плевать хотели на потери себе подобных, и такое ощущение совершенно не чувствовали боли. Они очень быстро сократили расстояние до имперцев, и началась бойня. «Твою мать!» Подскочив к краю крыши, я выглянул из-за кровельного ограждения, осматривая двор внизу, и уже через несколько секунд заметил стремительные тени, что неслись с огромной скоростью. Район быстро погружался в хаос, отовсюду раздавались крики ужаса и грохот столкновений. Кто-то из монстров наскакивал на убегающих, куда глаза глядят людей, и рвал их. Сразу три бойца, явно из числа людей тени закона, схватились с огромным монстром, словно бы состоящим из сплошных мускулов. Каждое движение твари крошило бетонные перекрытия, гнуло металлические ограждения и в пыль разрушало кирпичную кладку дома. Его же противники были вооружены кто чем, от легкого огнестрела и до длинного меча, похожего на тот, который таскал у себя за спиной Анатолий. Оружие охотников. И все трое слабые и измененные, судя по движениям и происходящему вокруг твари, адепты пути воздуха. Они постоянно пускали с помощью своих сил в не самую большую голову гиганта песок, лишая того нормального обзора и заставляя бесноваться в постоянных попытках достать мелких врагов, которые так больно жалили его. От наблюдения за неравным боем меня отвлекло появление на соседней крыше двух существ, которым, судя по направленным на меня четким взглядам, было совершенно плевать на отвод глаз. Час от часу не легче. Какая-то жуткая помесь человека, крысы и чего-то костлявого, но очень быстрого. И горящие синим светом глаза, что говорило о наличии в их телах искры местной силы измененных. Это была одна из побочных особенностей, даруемых сильным измененным – когда они добирались до ступеней выше второй, в их глазах в моменты использования силы начинало плясать мистическое пламя разных цветов в зависимости от пути развития. Почему же эти твари сфокусировались именно на мне, когда внизу находится множество других более доступных целей? Чем я так привлек их внимание? Думать на этот счет я долго не смог. Монстры рванули ко мне, без труда перепрыгнув разделяющие два дома расстояния и демонстрируя, как умудрились оказаться на крыше. Перед их приземлением рядом я успел активировать сразу несколько своих татуировок. С момента последнего их использования я все-таки занялся их улучшением и расширением. Благо возможности источника магии уже начали позволять это делать, как и поднявшееся развитие тела после прорыва к измененному. Жаль, что сам процесс был очень небыстрым, потому прогресс все еще был не таким большим, как мне того хотелось. Перед мысленным взором вспыхнули последовательно несколько глифов, формируя цепочки заклинания и активируя татуировки. Первая печать — скорость ветра, реакция мангуста. Вторая печать — мощь титана. Третья печать — подавление силы. Прыжком в сторону я ушел от удара костлявой лапы одного из монстров — Место на крыше, где находился еще мгновение назад, лопнуло, разлетаясь в разные стороны обломками погнутого и искореженного металла. Пока тварь, разрушившая крышу, пыталась найти меня и вновь напасть, я, не дожидаясь того, оказался возле ее товарки, которая приземлилась в нескольких метрах левее и запустил печать черного пожирающего пламени. Тело скрутило болью, уже ставшей привычной, но на этот раз откат от применения способности оказался куда меньше, чем был в том же третьем ярусе, когда пришлось ее использовать против измененного третьей ступени. Тогда это было мучительно больно. На таком расстоянии промахнуться невозможно. Черный огонь сорвался с руки и в одну секунду накрыл тварь, пожирая ее. По ушам ударил пронзительный виск. Монстр рухнул на землю, пытаясь сбить пламя, а я же, не думая останавливаться, тут же сместился в сторону. Чтобы нос к носу столкнуться со второй тварью. Меч поднялся в верхнее положение, парируя два очень быстрых, практически одновременных ударов острых когтей твари. Не будь у меня первой печати, дающей скорость и реакцию, среагировать и отразить такие удары никогда бы не получилось. А мощь титана позволила удержать в руках клинок, даже несмотря на сокрушительность удара. Силы измененного, конечно, тоже давали что-то, но на первой ступени они пока мало значили. На лезвие меча вспыхнули магическим светом рунические цепочки, значительно укрепляя его. Сделав еще один рывок, я попытался разорвать дистанцию и выгадать хоть чуток времени на подготовку второго удара пожирающим пламенем. Жаль, но позволять это мне никто не собирался. Монстр, возвышаясь надо мной почти на две головы, буквально взорвался десятками стремительных ударов, следуя почти шаг в шаг за мной из-за чего приходилось тратить все внимание исключительно на собственную защиту. И с каждым мгновением становилось понятно, что у меня проблемы. Монстр оказался слишком силен и быстр. Мне едва хватало времени на то, чтобы парировать и уворачиваться от его атак, а на то, чтобы использовать сильные татуировки или артефакты, которые у меня сейчас были, просто не хватало времени. Каких-то мгновений... Крыша дома, на которой я схватился с двумя монстрами, превратилась в раскуроченное непонятное нечто, полыхающее черным пламенем. Где-то на фоне слышался визг бьющейся в агонии твари, которую стремительно пожирал мой огонь. Что-то проревев в ярости, мой противник бросился на меня, похоже, окончательно потеряв остатки своего разума. Это был безумный отчаянный рывок, который я не смог предугадать. Тварь каким-то образом смогла увернуться от взмаха моего меча и оказаться по правую руку от меня, аккурат там, где была самая большая обрежь в защите. Проклятие! Время замедлилось. Я не успел поставить защиту, лишь в последний момент усилием воли активировал амулет последнего шанса, который приготовил всего несколько дней назад. Магическая полусфера вспыхнула силой вокруг меня, встретив удар монстра. И тут же заколыхалась. Словно бы находилась под полноценной магической атакой, заставив мысленно выругаться. Не знаю, что там за когти у этого ублюдка, но они ничем не хуже полноценного магического удара мастера Руника. А это значит, что охранный амулет выдержит еще пару ударов и рассыпется прахом. В этот момент в голове вспышкой озарения пронеслось осознание, что я должен делать. Мастеру печати и магу Рунику непозволительно забывать о том, что может спасти его от смерти. А я ведь совершенно позабыл о своих способностях измененного. В отличие от той же магии, их действие было чуть ли не, не инстинктивным и не требовало даже той малости, что требовалось для активации татуировок. Лишь небольшое мысленное усилие и мир вокруг мгновенно изменился, наполнившись тысячами нитей, соединяющих объекты и живых существ, в том числе и меня с этой проклятой тварью. Я видел, как костлявое существо медленно, словно бы в патоке, размахивается, чтобы ударить меня. Нити вероятности, у монстра их было множество. И почти все они были темными для меня, что означало негативный сценарий. Удачное попадание, сильный удар или даже сокрушение защитного заклинания всего одним ударом. Но среди всех этих нитей я с большим трудом, но смог разглядеть одну золотую, едва заметную. Даже просто разглядеть ее для меня оказалось то еще задачкой, неожиданно высосавшей много сил. Плевать, теперь осталось самое легкое и одновременно самое сложное. Мысленным усилием я потянулся к этой нити, одновременно вливая в нее остатки энергии и делая нить намного толще и прочнее, и тем самым мгновенно поднимая вероятность запуска события, которое она воплощала. А уже в следующее мгновение время дрогнуло, продолжив свой ход». Часть кровли под ногой монстра не выдержала его веса, и тот провалился в дыру, заваливаясь в левую сторону, аккурат под удар моего меча, чтобы уже в следующую секунду лишиться головы. Моя рука не дрогнула, а клинок без какого-то особого сопротивления просто начисто снес голову твари. «Я замер, не в силах поверить в то, что только что произошло». «Всего лишь небольшое воздействие на одну из вероятностей, и из очень сложной ситуации мне удалось за какие-то мгновения все обернуть в свою победу?» «Повелитель удачи, говорите?» «Леон, что у тебя там происходит?» Голос Вайена вывел меня из секундного ступора. «Я до тебя докричаться не могу». «Проблемы были на крыше, теперь оставаться нельзя». Ответил ему, быстро осматриваясь и обдумывая, как бы мне выбраться отсюда побыстрее. «У нас тут тоже не сахар». «Проклятые культисты тут с ума сошли. Старик, пускай ранен, но вытворяет что-то невообразимое. Ты должен это видеть. Все эти измененные ненормальные». «Готов поверить», — сказал ему, вновь возвращаясь взглядом к обезглавленному телу монстра.